Глава вторая. Шиворот на выворот и задом наперед. Вот уже несколько месяцев, если говорить точнее, около трех-четырех, я пыталась положить первый кирпич в дело от учения моего мальчика от употребления противоестественных памперсов. Я пыталась уболтать моего рыцаря спать в его личной, уютной маленькой кроватке. Я обложила ее разнообразными медведями, погремушками и игрушечными телефонами. Поставила кроватку вплотную к своему дивану, чтобы он не чувствовал себя одиноко. Мне даже удалось добиться существенного прогресса в этом начинании. Он уже соглашался засыпать в этой холостяцкой кроватке, при условии, что все медведи будут по местам, а мать, то есть я будет свисать с дивана и почесывать его малюсенькую ладошку. Желательно еще при этом что-то тихонько напевать. В этот момент у Максима Максимовича лицо становилось похоже на лицо сытого маленького бегемотика. Невероятно лоснящимися от счастья глазами он сонно осматривал мое любимое им лицо и потихонько отбывал в царство снов. Через полчаса почесываний, поглаживаний и убалтываний я была свободна. Все это предпринималось с одной простой целью. Чтобы, когда с героя снимут памперс, он принялся описаться не на мой диван, а на свою проложенную клеенкой кроватку. Как угодно. А перспектива спать в записанной или даже хуже кровати меня пугала и не радовала. Однако удача сопутствовала мне только наполовину, наполовину ночи, ибо вторую половину сын все равно неизменно проводил со мной. Он просыпался где-то в пять утра и орал, пока я, деморализованная, не перетаскивала его к себе. Это меня огорчало. «Ему просто страшно остаться одному, запертому в тюрьме», – уверенно пояснила его вопли Алина. «Ты-то почем знаешь? У тебя ж нет детей!» – отреагировала я. «Как может быть похожа на тюрьму кровать с ажурным бельем, медведями и телефонами?» А я представила себя на его месте. Всю жизнь мог сам решать, куда лезть. А тут посадили в клетку, как тигру, и еще хотят, чтобы я тихонько писал под себя. «Какую всю жизнь?» постучала себя по лбу пальцем я. «А такую? Какая и есть! Хоть и полтора года, а свободы!» Я подумала и решила придать ее словам некий смысл. Проще говоря, взяла и свинтила переднюю решетку с кроватки. После этого процесс укачивания действительно несколько упростился. Максик сам добровольно забирался на подушке, обнимал медведя, Подставлял мне царственным жестом ладошку на почёс и отрубался. Однако изо дня в день я просыпалась и наблюдала его маленький носик по утрам рядом с собой на подушке. "Но он больше не орёт в 5:00 утра?" поинтересовалась Аля. "Нет", ответила я. "Значит, некоторый процесс на лицо". "На лицо", кивнула я. "Теперь я вообще не знаю, как он ко мне попадает". Как-как? Молча отмахнулась Алина. А я поимела такие счастье пронаблюдать, как именно мой сынок попадает под мамкин бок. Я проснулась непонятно от чего, видимо, от Максимовой возни, и не стала шевелиться, чтобы не спугнуть его непосредственные действия. Максим сидел в своей кровати, сонно тряс ручкой погремушку и осматривался вокруг. При этом он не издавал ни звука. Затем его глазки нашли меня. Он издал ласковый клич, что-то типа тихого «Эй, гей!» и стал выбираться из кровати. Он так уморительно пыхтел и сопел, перелезая все свои одеяла и игрушки, что я еле сдержала смех. Затем сынок, пошатываясь со сна, точно пьяный, Сделал два коротких шажка до моей кровати и стал карабкаться на неё, цепляясь маленькими ручками за все, что попадалось. За одеяло, за мою руку, за ногу залез, отдышался, подобрался к подушке и на уровне моего лица упал на неё, как воин, наконец добравшийся до своих из вражеского плена. Потом немного поворчал, пытаясь стянуть с меня одеяло, и, наконец, отрубился. Уже через минуту он лежал, как влитой. всё его тело говорило. «Ничего не знаю, я тут всегда лежал. А не нравится, можете сами валить на маленькую кровать». Я расхохоталась в голос и принялась его целовать, будить, тормошить и сисюкаться. «Совсем избалуешь мне внука?» посетовала проходящая мимо мать. «Я стараюсь!» кивнула я и засобиралась на работу. «Все-таки, когда имеешь в жизни вот такого маленького сына, многое окрашивается совершенно другими цветами». Маша Оливейра сделала правильный выбор и торжественно вручила мне с рук на руки тысячу долларов, упакованную в изящный конверт с испаноязычными надписями. Как Родриго, на всякий случай уточнила я. «Родя, я с ним поговорила, чтобы он хоть немного был в курсе. И что?» Я смотрела на ее сосредоточенное напряженное лицо. «Он решил, что будет меня поддерживать, как и положено мужу. Это значит, что он не будет ни во что лезть, но и проблемы не создаст. Могло быть и хуже», выдохнула с облегчением я. «Это точно. Он вчера долго сидел и играл с Дашкой. Это моя младшая. Смотрел на нее, что-то ей шептал. Он с ней по-русски говорит?» «Не-а, по-испански. Но она не возражает и ведь не понимает ни слова, а такое ощущение, что все понимает». «Он ее любит?» – удивилась я. «Очень. И Сашку тоже». «Если им и нужен отец, то именно такой», — добавила Маша. «Так, теперь о делах. Я сегодня вечером приеду к тебе и буду копаться в бумажках». «В каких?» — удивилась Маша. «В любых. Во всех бумажках, которые есть в квартире. От квитанций за газ до писем друзей. Не возражаешь?» «Мне не до возражений», — кивнула она. И вечером после отстоянных на посту двенадцати часов я вместо того, чтобы традиционно поехать домой и упасть от усталости, отправилась в Биберёво. Никакой усталости я не чувствовала, только ощущала в себе некий жар. Словно бы мне для того, чтобы сейчас на всё хватило сил, искусственно подняли температуру. «Не простуда, не ОРВИ!» а просто дополнительный ресурс за счет лишних пар и делений на столбики ртутного столба. Маша немного подавленно смотрела, как я открываю их семейные коробки, альбомы с фотографиями, сумки со старыми чеками и тетради с рецептами. «Зачем это все?» – спросила через пару часов она. «Я реконструирую твою жизнь за последние пять лет. В фактах». «И что? Что-нибудь важное нашла?» – заинтересовалась она. «А как же?» – удовлетворенно кивнула я. Маша оказалась девушкой педантичной, и среди груды макулатуры я нашла все, что мне было надо. Прежде всего, фотографии детей. За все эти годы только с Машей, и ни разу с их генетическим отцом. Фотографий было много. Дети на празднике в детском саду, «Дети на отдыхе, дети дома, дети в парке, saludar, с Машей, с Машей и еще с, с, с Родригой с Машей». «А это зачем?» – спросила Маша, держа двумя пальцами старый бланк квитанции за садик. «Квитанции нам пригодятся все. Из них документально следует, что после развода все расходы оплачивала ты а а Протянула она, постояла пару минут, сосредоточенным взглядом обводя квартиру, потом направилась к антресолям и достала целый портфель с квитанциями. «Вот это подарок!» «А это что?» Я держала в руках письма. «О, я думаю, это может быть полезно!» Я писала ему, когда он жил у своей матери в Костроме, чтобы он забрал детей на лето. А он мне ответил. и что? С интересом взяла старый конверт я. Что за глупая идея посетила твою голову? Хочешь сбагрить детей на лето, чтобы самой пуститься гулять направо и налево? Причем тут я? И тем более моя мать. У моей мамы нет времени нянчиться с твоими отпрысками. И вообще еще неизвестно отменяли они. И не пиши о таких глупостях больше. Ты для меня больше не существуешь было выведено неровным почерком. «Это от мужа? Написано его рукой?» «Ага!» – хитро улыбнулась она. «Круто! Иск о препятствии мы практически отбили», – довольно потерла руки я. «О чем?» – не поняла Маша. «Да неважно. Ты расслабься. Давай дальше смотреть!» – усадила я ее. Еще через несколько часов совместными усилиями мы нарыли счета из кружков и секций, куда ходили детки. Оплату квартиры, старые выписки из домовой книги и еще кучу правильных фотографий. Я была довольна. Остальное я собиралась сделать самолично, для чего подробно выспросила Марию о ее друзьях, родственниках и знакомых заодно переписала фамилии воспитательниц и классных руководителей, участковых докторов и медсестер. «Ах, да! Сейчас Дашка только закончила курс укрепляющей терапии. За нее Родриго платил. Это может помочь?» «Конечно!» – с удовольствием воскликнула я. «При определенном умении из любой ерунды можно состряпать юридическое доказательство». На следующий день я чувствовала себя готовой для следующего раунда переговоров с Дементьевым и смело набрала номер его конторы. Хотя, если честно, не очень смело. Я все-таки давно не практиковала. А вдруг этот благородный рысак имеет в рукавах такие козыри, о которых я даже не представляю? Или я дрожу и вовсе от чего-то другого? Дементьев слушает. Бархатно влился в мое ухо он. «Лапина!» – коротко бросила я, предоставив ему самому вспомнить, кто я и что. «Добрый день! Вы, по-видимому, приняли решение. Готов выслушать?» – с готовностью отреагировал он. «Я так и видела, что он ждет от нас оливейных денег. Впрочем, и я бы ждала на его месте» ведь его дело напрямую зависело от того, испугаемся мы или нет. Мне даже стало немного грустно. Вот сейчас придется открыться и сказать, что мы совершенно не испугались. Коллега расстроится. Можно сказать и так, только по телефону я говорить не планировала. Вы сможете завтра в вечернее время подъехать к клиентам к Марии? А у вас время будет? Ехидно полюбопытствовал он. «В каком смысле?» – не поняла я. «Ну, вы же этим делом занимаетесь параллельно с основной работой, верно?» «Да», – ощетинилась я. «Попытки сбить мой моральный дух были бы хороши, не будь я профессионалом. Но к завтрашнему вечеру я уже закончу охранную деятельность и буду полностью ваша». «Жду», – хмыкнул он и прибавил. «С нетерпением!» «Прекрасно!» Я бросила трубку. То, что мне только что намекнули, что я дилетант, косвенно все же меня задело. В самом деле, я ведь зачем-то охраняю посольство, а ведь могла бы работать в какой-то понтовой конторе и носить такие же отглаженные в американской химчистке костюмы из натурального сукна. Следующим вечером мы с мадам Оливейра с нетерпением ожидали визита, и он не заставил себя ждать. В семь часов вечера в дом вошел Максим Дементьев, наполняя прихожую запахом дорогого одеколона. Он сбросил легкое пальто и стряхнулся, напомнив мне коня, вылезшего из реки и смахивающего с гривы шелковые речные капли. «Почему вы один?» Спросила я. «Клиент сейчас подъедет, он с работы, а пока ничто не мешает нам побеседовать на нейтральные темы». Он улыбнулся, и я прибавила к его благородству сдобренному цыганским взглядом, еще и обаяние. Его улыбка превращала красиво очерченное умное лицо в солнышко точно так же, как и у моего сына. Я вздрогнула и испугалась. «Но какие же?» Напустила я на себя строгости. О моей работе мы уже побеседовали. О чем еще желаете? О вашей работе? понимающе уставился он. Потом до него дошло, и он немного покраснел. Совсем чуть-чуть. Даже и не покраснел, а просто на его щеках появился румянец, как с легкого мороза. О моей основной работе, уточнила я. Я не собираюсь облегчать ему выход из его же собственной нетактичности. Ах, это! Удивительно, когда в одной женщине содержится сразу столько талантов. Снова взял себя в руки он. На его лицо упала и прилипла маска вежливого отстранения. Я прикинула и нацепила такую же. Пришёл муж. Он кашлял, выдыхая остатки дыма. Видимо, затушил бычок сигареты прямо на пороге. «Итак?» – спросил он. «Мы не готовы продолжать с вами переговоры без свидетелей», – сказала я, набирая номер на сотовом. Через минуту от соседей пришли Дашка Зайницкая и Женька с моей работы. «Это, я так понимаю, свидетели», – помрачнел Дементьев. «Видимо, понял, что легко не будет». «Так точно!» – отрапортовала я, словно передо мной сидел Шаров, хотя это был явно не Шаров. «Прекрасно! И какие будут предложения?» «Мы обдумали вашу позицию и готовы ее разделить», – заявила я, не обращая внимания на протестующие взгляды Маши Оливейра. «В каком контексте?» – уточнил адвокат. Муж принялся нервно обкусывать ногти. Мы понимаем и приветствуем желание отца воспитывать детей и готовы предоставить ему такое право, если он докажет, что у него есть условия и средства для обеспечения соответствующего уровня жизни. «Как вы его планируете определять?» – упавшим голосом спросил Максим Эдуардович. «А это будем не мы определять, а органы опеки». И еще, естественно, если органы опеки сочтут возможным оставить детей без попечения матери. Закончила и принялась тянуть паузу я. То и что, ты их мне, что ли, скинешь, а сама в Испанию отвалишь? Подал голос муж. Что значит скинешь? Полюбопытствовала я, глядя в глаза мужу. Разве вы не об этом просите? Да нет, конечно. «Тогда о чем?» – спросила я, замирая от предвкушения. «Если он сейчас при свидетелях начнет требовать денег, то я завтра же урежу процедуру и понесусь в суд на окрылих любви к идиотам. Переговоры веду только я», – прикрикнул на него Дементьев, и муж к моему огорчению заткнулся. «Мы требуем только участия в воспитании, а не преимущественного права». «Но вас этого права никто не лишит и после отъезда в Испанию», — сказала я. «Мы просто не согласны с этим. Именно так и выражено наше участие в воспитании. Мы считаем, что детям лучше остаться на родине». «Но клиентку мою вы не можете принудить остаться в России?» — воскликнула я. «Совершенно верно», — хищно заулыбался он. «А она готова оставить детей и уехать» бросив их на произвол судьбы. «Я все верно понял?» «Нет», – замотала головой я. «Но вы именно это сказали?» – прицепился он, поскольку ему удалось перехватить инициативу. «Не это. Семья имеет право на самоопределение. Вы этого права семью Оливейра лишаете. Ну и что?» – с вызовом и презрением в голосе влез муж. «Подумаешь, Оливейра!» При этом все пять лет вы никак не участвовали в воспитании. Я уже говорил, что это только потому, что вы препятствовали. Докажите. Докажу. И докажу, что дети имеют недопустимое воспитание, что мать ими не занимается и вредит их развитию и духовному формированию. С максимальной степенью убедительности воскликнул Максим. Я хлопнула в ладоши. Все замолчали. «В таком случае предлагаю этап переговоров считать оконченным и перейти к выяснению позиции органов опеки», – подвела я итог. «Кто первый?» – любезно поинтересовался он. «Кто успеет?» – обнадежила его я. «А что у вас есть?» – как-то по-детски непосредственно спросил он. «А у вас?» – отразила его вопрос я. Мы замолчали, отдышавшись. «Вы точно не предпочтете мировую? А вы точно готовы забрать на воспитание детей, которые на самом деле вам не нужны?» – спросила я. «Вы на это пойдете? Мы уезжаем. И вы к этому не имеете никакого отношения, так или иначе. И зачем вы устраиваете эти пытки? Вам известно, что дальше в дело вмешают детей?» Я повернулась к мужу. Тот побледнел и посмотрел на адвоката. «Все вопросы к нему!» Я перевела взгляд на Дементьева. Он пожал плечами, словно бы говоря наш общий девиз. «Ничего личного, только бизнес». Я кивнула. «До встречи на разборках!» И они ушли. Я обернулась и увидела, что Машу трясёт как в ознобе. Дашка наливала ей чай, а Женька растирала плечи. «Все уже позади, все кончилось, они ушли». «Что кончилось?» – с испугом спросила она меня. «Они что, вправду могут отобрать у меня детей?» «Ну что ты?» – успокоила я ее. «Тогда зачем весь этот цирк?» Я просто показала, что максимальным результатом их телодвижений станут не тридцать штук, а двое плачущих детей, страдающих по маме. «И голодных!» – прибавила Зайницкая, проникшаяся ситуацией. «За которыми я буду следить, как коршун за добычей», – добавила я. «И все это не продлится дольше недели». «Но это возможно?» – спрашивала сквозь слезы Маша. «Невозможно!» – ответила я. «Почему?» – не поняла она. Я загрустила. Правда заключалась в том, что я всего лишь блефовала. «Потому что ты никогда не уедешь без детей, верно?» «Да», – она поняла мою мысль. «И предпочтешь отдать деньги, если суды зайдут в тупик?» «Да», – снова согласилась она. «Только выполни одну мою просьбу». «Сделай вид, что это не так». «Сделай его на некоторое время, пока будет идти суд. Помоги мне доиграть мою партию». «А этот пижон?» Вдруг возмутилась Дашка. «Как ему не совестно такое вытворять с женщиной?» «Мало того, что приходится одной тащить двух детей, так еще потом и отбивать их у такого крутого адвоката. Где его совесть?» «У адвокатов нет совести». Ещё на первом курсе нас отучают её использовать. «И что, ты одобряешь его действия?» – удивилась Дашка. «А почему нет?» – помахала я рукой в воздухе. Он выбрал не самую плохую тактику. И если бы не оказалась рядом меня, вполне возможно, ты бы уже готовила денежки. «А ты на его месте стала бы так себя вести?» – спросила Маша. я Я бы сначала документально подтвердила свое желание участвовать в воспитании. Попереводила бы денег с пару месяцев. Подарки бы официально подарила. Помаячила бы у стен детского сада при свидетелях. Ну а потом все то же самое. Может, еще бы попробовала сюда вселиться под предлогом участия в воспитании, но это вряд ли. «Ты страшный человек!» ахнула не без удовольствия Женька. «А то!» кивнула я и поехала домой. А дома я до красноты раскалила трубку телефона, чтобы поделиться с Дашкой тем, чем никак не могла поделиться при клиентке. Тем, что этот пижон Дементьев мне дико понравился. «Ты с ума сошла? У тебя с ним впереди тяжелейший процесс. Семейные дрязги!» завопила она. «Ну и что?» У него улыбка прекрасного человека. «И морда прекрасная!» «Ларка, прекрати!» «Ты не должна отдать свое профессиональное будущее за пару ночей с каким-то сторонним мужиком!» «Прекрати орать!» Остановила ее я. «Я и не собираюсь проигрывать дело!» «Тогда как?» Осадила свой праведный гнев она. «Вот как-то так!» Промямлила я. «Ты что думаешь, что можно рассчитывать на роман с человеком, у которого ты выиграла дело?» — проговорила она тоном психиатра, беседующего с пациентом. «А почему нет?» — словно дура спросила я. «А тебе незнакомо слово «мужская гордость» или «профессиональная ревность»? О самолюбие «Это ты про Шарова?» — снова скосила под дурочку я. Это я про всех мужиков, про абсолютно всех, так что выбирай, или дело, или роман. Чего тебе хочется больше? Роман, процедила я, и дело. Это не лечится, воскликнула она. Но у него такие глаза. Хочется быть той лошадью, которую он уведет из табуна. Хочется снять его костюм и потрогать его грудь. «Ну, началось, идиотка! Когда вы снова встречаетесь?» «В опеке!» – заплакала я. «Я так и предрекаю тебе, просрешь ты всю опеку, не миновать провала. Может, кому-другому передашь дело? А если ему сказать, что к нему лично я отношусь совсем не так, как к нему профессионально? Ты уже пробовала с Шаровым, помнишь? И что получилось?» «А если спросить Марго или Алину?» Я хваталась за соломинку. Алина, от которой я ожидала ответа, «Конечно, Ларка, о чем думать? Бери и беги!» Вдруг насупилась и сказала, «Всем не дашь. Лучше забудь и доведи хоть дело до конца». «А ты уверена, что если ты откажешься от дела, у тебя выгорит с ним роман?» Спросила рациональная до зубовного скрежета Марго. Я уверенно не была. Это и было самым ужасным. Мне просто понравился мужчина, который ведет дело с другой стороны, и который о том, что мне снится его улыбка, похожая на улыбку моего сына, даже не подозревает. «Тогда работай и выбрось из головы этот мусор», – посоветовали все. Я угрюмо кивнула и забылась сном. Выкинуть из головы этот мусор не получалось. Вспоминалось его лицо, его губы, его пальцы, нервно раскручивающий брелок с ключом от машины. Хотелось предстать перед ним в самом лучшем виде. А придется предстать в самом худшем. Ибо что может быть хуже, чем победить и оставить проигравшим мужчину, которому хочешь проиграть и отдаться во власть победителя сама? Что же делать? Хоть бы он сделал что-нибудь недостойное, чтобы в момент перестать мне нравиться. Хоть бы он оказался женат. Вдруг я подумала, что это не такая уж и ахинея. В конце концов все оказываются более или менее женатыми. И даже с детьми. И даже я сама с детьми. И могла бы быть замужем. Я решила продолжить эту благодатную мысль. Я представила, как Максим Эдуардович Дементьев садится после наших переговоров в свой автомобиль и едет куда-нибудь в Кунцево, где у него наверняка есть квартира в новом кирпичном доме, по которой можно кататься на велосипеде. И по ней наверняка и катаются на велосипедах его дети. Мальчик и девочка. Мальчик и девочка Дементьевы. Все как один красивый и похожи на папу или пусть на маму, но с его цыганскими горячими глазами на мамином лице и мама как мне неприятно мне было об этом думать, я заставила себя я представила ее в легком шелковом платье с вьющимися кудрями высокую стройную красивую такую, которая бы соответствовала психофизическим достоинствам адвоката Дементьева. Богиня в постели, кудесник на кухне, королева на балу. Он наверняка ее обожает. «Стоп! Так я себя и до депрессии доведу!» – прервала свой садомазомонолог я. «Пусть все так, и черт с ним!» Я тут же почувствовала два новых чувства. Злость на саму себя – и желание побыстрее выиграть это дело и покончить с ним раз и навсегда и эти чувства устроили меня куда больше